Говорила доброе утро и добрый вечер, отвечала на вопросы доны Розилды. Однажды на Байше до Сапатейрос случайная подруга предупредила Флор. Смотри, будь благоразумна, и загадочно улыбнулась. Флор Гуляка тоже улыбались, когда садились в такси всегда одно и то же, принадлежавшее цыгану, старому другу гуляки, и мчались по направлению к этапу, крепко держась за руки и украдкой целуясь. Цыган приезжал за ними в сумерки. Возвращались они, не торопясь. Голова флор на плече гуляки. Ее черные волосы треплет ветер, любовники утомлены, и полны нежности друг другу. Им совсем не хочется расставаться. С каждым разом гуляк остановился все настойчивее. Требовал, чтобы Флор осталась с ним на всю ночь. Ему уже недостаточно было просто обладать ею. Хотелось, засыпая, чувствовать рядом ее дыхание, видеть те же сны. Флор тоже хотела более полной близости. И ее пылкую натуру не удовлетворяли короткие свидания. «Но если я не явлюсь домой ночевать», сказала она однажды вечером, когда он снова попросил ее остаться, «я не смогу вернуться к матери». «А зачем тебе возвращаться?» «Поженимся, и делу конец». «Не понимаю, почему ты не хочешь ей во всем сознаться?» «А куда я денусь до свадьбы?» Они решили, что лучше всего... Флор будет у тети Литы и дяди Порто. У них она чувствовала себя как дома. На следующий же день, сразу после занятий с ученицами, Флор уложила свои вещи в два чемодана и баул. Заперла дверь своей комнаты на ключ, положила его в сумочку и сказала матери, что идет на рынок в Байше Бос Сапатейрос. Там гуляка ожидал ее в такси цыгана, который снова увез их в Итапуа, но вернулся с ними только на следующее утро. Знакомый, который пришла узнать новости и получить готовое шитьё, донору Зилда сказала, «Флора ушла на рынок, скоро вернется. Слава богу, она больше даже не заикается об этом негодяе и стала гораздо спокойнее. Скоро совсем его забудет, так всегда бывает». Придется забыть, хочет она того или нет. Они проболтали довольно долго. Донору Зилда подробно рассказала об одной семье, недавно приехавшей из аморгозы и поселившейся по соседству. Ну, мне пора. Раз Флор задерживается, я пойду. Кланяйтесь ей. Оставшись одна, Донору Зилда стала поджидать дочь. Сначала она просто беспокоилась. Потом ее охватила тревога. А к ночи донора Зилда знала наверняка. Безумная Флор сбежала из дому. Открыв перочинным ножом замок на дверях ее комнаты, донора Зилда увидела набитые вещами чемоданы и баул. Итак притворщица обманывала ее, делая вид, будто порвала с этим канальей, а сама продолжала встречаться с ним. Дона Розилда всю ночь просидела с плеткой в руках. О, если б Флор набралась мужества вернуться! Когда на следующий день перед обедом сестра и зять, явно чувствовавшие себя не в своей тарелке, зашли к Доне Розилде, Та закатила одной из своих обычных сцен. Рвала на себе волосы и кричала. «Я ее знать не желаю! Я эту потаскуху больше сюда не пущу! Ее место в публичном доме!» Дона Лита тоже вскипела. «Я попрошу относиться ко мне с уважением. Флор у меня, а у меня не публичный дом. Если тебе безразлично, счастье твоей дочери — это твое дело!» Но нам стали самоно оно не безразлично. Я пришла сказать тебе, что Флор выходит замуж. Хочешь, свадьба будет здесь, как положено. А нет, мы устроим ее у себя, и с большим удовольствием».